Глава 12. Отборочные. Как оказалось, некоторые исторические сведения, о которых Антон читал в родовых бумагах, особенно связанные с участием Есениных, разительно отличались от официальных учебников. Вот он и написал, чему его учили. Преподаватель был не согласен и Антошку нашего завалил. Тот даже позвонил отцу спросить, прав он или нет. Ему пояснили, что в интересах репутации рода лучше вообще не упоминать и сильных и пересказывать официальную точку зрения. Да, и один не экзамен, даже если он не был связан с метеоритами и монстрами, закрывает тебе дорогу на универсиаду. «Дружище, не расстраивайся!» — похлопал Дима его по плечу. «Мы за тебя отомстим!» «Да я не расстраиваюсь, просто обидно». Остальных допустили, чтобы побороться за одно из шести мест на универсиаде. После ужина я еще раз позвонил домой. Надежда читалась о постройке подземного склада. Трофим перенес туда свои трофеи и теперь постоянно там торчит, перебирая стволы. Казармы обещались построить со дня на день. Еще она поведала, что с пегасами все отлично. Боря катался на них едва ли не каждый день, и они с Лирой умудрились нарезать пару кругов над усадьбой. Девушки быстро освоились, изучили основу магии и теперь применяют ее по любому поводу. Если надо подогреть чай, охладить, и так несколько раз подряд. Чем бы дитя не тешилось, как говорится. Еще к ним заезжал сам Николай Романович проведать Надю и посмотреть, как она справляется. Потом трубку взял Трофим и в целом сказал примерно то же самое. Добавил только, что приходил Налимов-младший со своими парнями и требовал компенсации. Естественно, их послали ко всем чертям. На выходе они умудрились натолкнуться на девчонок с Борей. Не зная, кто перед ними, парни попытались растолкать их, но благополучно отхватили от них по первое число. Даже Налимова-младшего не пожалели. Он, конечно, пообещал всех уничтожить, но когда наши вояки подошли, быстро ретировался. На этом мы распрощались. Вечером все были уставшие. Кто-то улыбался, а кто-то, как Антон, сидел мрачнее тучи. Лишь треть студентов не допустили к отборочным, которые, кстати, начинались уже завтра. Посидев в ресторане за чашкой кофе, мы с Машей немного прогулялись по внутреннему парку. Кутузова решила остаться сегодня в институте, чтобы завтра быть во всеоружии. Я даже выдохнул от облегчения. Что день прошел, и не пришлось никому бить морду. Да и с экзаменами мне удалось справиться самому. Даже предмет Ермаковой я умудрился сдать на отлично. Лора, конечно, помогла, но совсем чуть-чуть. С приятными мыслями, что завтра наконец-то начнется настоящая борьба, я отрубился. ГОСТИНИЦА ГРАФИНЯ ОЛЬГА Налимов-младший сидел в своем номере «Люкс», пристал беленькую и заедал салом. Зачем он поехал к этому барону? Какой черт его дернул? Он знал, что его отец потерпел крах и решил действовать более разумно, как он считал. Он поехал практически один, чтобы показать, что никаких драк не будет, только поболтать по душам. С собой он привел всего-то десять охранников. Ну что это? Много разве? Нет, конечно. Вот и он так думал, поэтому и взял. Почему-то в имение барона Кузнецова отказались выплачивать компенсацию и послали куда подальше. И кто это был? Какой-то помощник, прислуга? Да как он смеет так разговаривать с аристократом? А потом еще и какие-то бабы уложили всех мордой в пол. Бабы! Как так-то? Вот он и сидел весь такой опущенный. хлистал беленькую и заедал салом. Раздался звонок. заплетающимся языком ответил парень. «Здравствуй, сын!» — послышалось на другом конце провода. Налимов-младший вскочил со стула, вмиг разогнал алкоголь и убрал бутылку. «Отец!» — воскликнул он. «Это ты, папа! Заткнись, сынок, пожалуйста!» — сердито сказал Налимов. Сынок быстро прикрыл рот. "Слушай сюда". У меня появились сильные покровители. И каким-то боком им нужен этот род Кузнецовых. Деньгами не обидят. Мне надо, чтобы ты действовал открыто. Но ну, заткнись, пожалуйста, и слушай дальше. Я знаю, что ты проиграл этому выскочки на дуэли. Глупый поступок. Барон Силен даже очень. Но не переживай. Теперь у меня куда больше возможностей. Но действовать я буду через тебя, понял? отец. Тогда слушай. Отборочные начались на стадионе в 7 утра. Организовали 4 зоны для каждого ранга. Всех учеников разделили также по секторам и выстроили в шеренге. Поединки проводились по обычной турнирной сетке. Проигравший выбывал, победитель проходил дальше. И так до тех пор, пока не останутся восемь участников. Потом поединки, где каждый по очереди сражается с оппонентами, у кого больше проигрышей выбывает. По итогу останется по шесть участников в каждом ранге, которые и пройдут на универсиаду. Просто, удобно, понятно. Победа засчитывалась, когда противник признавал поражение, не мог двигаться или терял сознание. Разрешалось пользоваться оружием, которое пройдет проверку комиссии, либо сражались родовым клинком или железкой института. В рукопашку биться тоже не запрещали. Но таких дураков не нашлось. Запрещены были только артефакты. Мне это напоминало городские и областные соревнования. Классная атмосфера. У нас была разминочная зона, куча оружия и еще много всего. Кинули жребий, и мне в противники попался какой-то парень, который поступил на 4 месяца позже меня. Выглядел внушительно. Броня неплохая, сражался родовым мечом. «Знаешь, Кузнецов, все эти роскозни не тебе, мне кажется, таким бредом. Сам, небось, их и распустил», — проведя пальцем по острию клинка, сказал он. «Просто повезло попасть в правильную компанию». Я только улыбнулся такой дурацкой провокации. «Оно и понятно. Ему нужен повод сражаться на полную катушку. Так сказать, завести себя и меня заодно». «Ладно, думай, как хочешь», — пожал я плечами и отошел подальше. «Может, он парень нехороший, но он наговорит еще лишнего, а потом извиняться или не будет. Мне без разницы». Перед нами были еще пять пар, и я попросил Лору подготовить тело к битве, а сам сел в уголок, положив свой меч на ноги. «Может, дать ему имя?» — предложил я. «И какое? спросила Лора. «А давай назовем волшебной палочкой». «Мне нравится. Прикольно». Другие время даром не теряли. Сосредоточенные до мурашек. Страшно посмотреть в глаза, еще и убьют. Вдалеке я разглядел на Химову с Бердышевым. Они отрабатывали удары в рукопашную. Дима старался не проиграть девчонке. ты я не видел, зато на глаза попался Коля Строганов. Он колотил грушу. Все чем-то занимались. «Были и те, кто пробовал заклинания, но таких оказалось немного. Энергия у нас на вес золота». «Кузнецов? Кокарев! раздался голос судьи, который формировал пары. «Вы следующие. Мой соперник тут же встал рядом с судьей, а я пока решил не спешить. «Эй, Кузнецов!» — окликнул судья. «Для тебя особое приглашение?» «Но там же еще идет поединок». В этот момент один боец отправил в нокаут другого сильным ударом о землю. «Ну вот теперь пошли». Я прошел мимо Кокорева и махнул ему. «А то не хочу сражаться до вечера». «Ха, тебе и не придется», — ухмыльнулся мой соперник. Мы вышли на арену. На трибунах я увидел Антона. В руках у него были два маленьких флажка, которыми он вяло помахивал при виде меня. «Вот эта команда поддержки, вот это круто!» — захохотала Лора и пропала. Мы встали друг напротив друга. Между нами вклинился судья. «Так, уважаемые студенты, деремся честно. Не добиваем, если видим, что противник уже не может сражаться», — разъяснил судья. «Разве это запрещено?» — ухмыльнулся Коколев. «Он все больше меня бесил. Мы еще сильно переигрывал». «Конечно! Особенно запрещено пытаться убить соперника. Все ясно?» Мы кивнули, ударили клинками и разошлись в стороны. «Начали!» — крикнул судья. «Миша, ты же понимаешь, что впереди еще полно поединков? Лучше долго не танцевать», — порекомендовала Лора. Кокарев выбрал интересный стиль боя. Я даже удивился. Он выставил клинок вперед, максимально наклонился к земле и с бешеной скоростью помчался ко мне. «Выглядит, конечно, красиво». В последний момент я чуть сместился в бок, подставил подножку и придал парню ускорение, ткнув его в затылок. «Поединок окончен!» — прокричал судья и посмотрел на секундомер. «Походу, у тебя рекорд». «Ну, с кем не бывает», — отмахнулся я и ушел с арены. Следующий поединок еще не скоро, и я поднялся к Антону, а то его удручающий вид начал меня пугать. «Неплохо ты его», — грустно улыбнулся Есенин-младший. «Ему бы тоже хотелось поучаствовать, но правила есть правило». «Да фигня». «Когда наши выступают?» «Света через три боя», «Дима через восемь», «Виолетта последняя». «Ого!» Я посмотрел на арену, где сражались бойцы. Маша говорила, что будет драться после меня, так что мне не хотелось все пропустить. Поединки у нашего ранга оказались скучнее некуда, поэтому мы практически все время следили за ареной специалистов. Вот там было на что посмотреть». Они не просто махали оружием, использовали магию и комбинировали ее с особенностями своих клинков. У одного парня меч мог удлиняться и превращаться в металлический хлыст. Он ускорял его магией воздуха и накладывал магию камня, чтобы увеличить урон. На месте ударов оставались небольшие расщелины. Его соперник использовал два коротких меча. Один светился красным, второй — синим. Я не понял их возможности. Лора пояснила, что это магия инверсии. Чем сильнее ударишь по красному кинжалу, тем больше усилишь синий меч. Сложная магия. Но парень был профессионал. Он и победил. «Лора, я тоже так хочу!» — как ребенок сказал я. «Твой питомец записывает все бои, не переживай. Если у нас нет возможности скопировать особенности клинков, то вот боевые навыки легко». «Миша, вот и свет выходит. Толкнул меня в бок Антон. Против нее был Асташев? Света! У, -у, у, Марк, вы лучшие! Закричал я с трибуны. Пара бойцов посмотрела на меня, впрочем, как еще несколько десятков человек. Антон все вяло помахал флажками. Жалко, пацана, пробубнил Антон. Ну, не знаю, развел я руками. Все-таки он тренируется в группе Урея. Да и мы с ним спарринговались. Да, но это же Света. Да и мечом он владеет отлично. Да, но только не против Светы. Ладно, черт с тобой. У меня больше нет аргументов. Хотел чуть-чуть добавить интриги. Да какая интрига? Он ткнул пальцем. Гляди. На арене лицом вниз лежал Асташев. Света красивым движением убрала меч в ножны, и вода вокруг нее расплескалась по земле. Ну, вот и все, — вздохнул Антон. А она не промах. «Записала?» — спросил я Лору. «Да, Светка задала ему перца». Вскоре к нашей паре болельщиков присоединилась Нахимова. «Маша когда выступает, не узнавал?» — тут же спросила она. Пришлось отправить болванчика, чтобы он подглядел в списке. «После этой пары», — ответил я. Мы переместились на трибуну воинов, как раз к началу поединка Кутузовой. Она, кстати, сражалась против девушки, По-моему, ее звали Ева, но это не точно. Они часто ходили вместе в дикую зону. Вроде они даже подружки. Этот поединок был поинтереснее. Обе девушки не ломанулись рубиться сходу, а наоборот, медленно сходились, пока их клинки не соприкоснулись. И вот тут началось самое красивое. Они начали сражаться на мечах. Никакой магии, чистое, завораживающее фехтование с акробатическими элементами. Девушки оказались мастерами своего дела. Вот только мне показалось, что Маша не выкладывалась на полную, не напрягалась даже наполовину. Я еще помнил, как она сражалась против моих рыцарей. И вот клинок ее соперницы отлетел в сторону, острие Маши остановилось в миллиметре от шеи. Бой окончен! крикнул судья. Уходя, Маша завидела нас на трибунах и помахала, а мы поманили кутузову к нам. Через пару минут. Она пришла рука об руку со своей соперницей. все таки ее звали Ева. «Сейчас будет выступать Дима», — сказала Света. «Поторопимся». И мы успели как раз вовремя. Дима выходил в паре с незнакомым парнем. Так как нас на трибунах набралось уже порядочно, то и овации грохнули как надо. Дима обрадовался такому вниманию, расплылся в улыбке и поклонился. Антон все помахивал своими флажками. И вот бой начался. Помня удивительную остроту меча Димы, я не сомневался в его победе, вот только Бердышев решил поступить куда изощрённей. Противник нападал, а Дима уворачивался. Потом Бердышев пытался ударить, но явно не прикладывая достаточно силы, и противник уходил из-под удара. И меч Димы постоянно задевал землю, оставляя за собой глубокие царапины. «Что это с ним?» — удивилась Света, озвучив наши мысли. «Сама не пойму», — пожала плечами Маша. Они бегали так еще минут тридцать, и мы уже заскучали, да и судья тоже. Ну а что поделать? Оба бойца в строю. В какой-то момент соперник Димы начал уставать. Все чаще спотыкался о следы меча Бердышева. «Это что, его план? Вымотать соперника?» — удивилась Ева, которая впервые видела, как сражается Дима. «Кто знает?» — пожал я плечами. «Вот только мы с Лорой видели куда больше, чем остальные». Следы его сверхострого меча были и мелкие, и крупнее, чуть ли не по колено, куда едва не проваливался оппонент. Дима загнал противника в ловушку, заставлял его ошибаться и изматывал. Когда соперник едва держался на ногах, Бердышев предпринял еще несколько провальных атак и, наконец, как бы случайно зарядил ему кулаком в челюсть. «Сука!» — прочитал я по губам, когда противник покачнулся. И вот тут у него как будто открылось второе дыхание, и он с новыми силами начал наступать на Бердышева. А тот принялся отходить, как раз в сторону ямок поглубже. Неожиданно извернувшись, Дима пропустил соперника вперед, и тот угодил прямо в трещину. Нога хрустнула в двух местах, и парень полетел лицом вниз. И тут на его пути появилась Димина нога, которая со всей силы влетела сопернику по лбу. «Бой окончен!» С облегчением замахал руками судья. «Ай, да сукин сын, Бердышев!» — воскликнул Антон, и первый захлопал в ладоши. «Мы присоединились к нему». Теперь арена для подмастерий была похожа на минное поле. Судья запросил 10 минут перерыва, чтобы привести поверхность в порядок с помощью магии Земли. К нашей группе поддержки присоединился и Дима. Мы поздравили его с красивой, но долгой победой. «Простите, в следующий раз я попробую быстрее!» Почтав затылок, улыбнулся он. «Привет, Ева!» «Привет!» — улыбнулась девушка. «О, так вы знакомы!» — удивилась Маша. «Как и я, как и Антон со Светой». «Да, познакомились в библиотеке», — пожал плечами Дима. «А я и забыла, что вы оба любители знаний!» — улыбнулась Кутузова, ткнув подругу в бок. «Еще Виолетта!» она значилась в самом конце списка оставалось около двух часов может сходим перекусим предложила света а то нам еще сражаться не хотелось бы тратить энергию просто так чтобы заглушить голод а что можем переславская еще не скоро кивнул дима кстати как она не боится нет гордо сказала света мы с ней придумали кое какую стратегию это куда интереснее Чем ждать, пока двое вымотают друг друга?» «Ну, прости, Света, следующий бой я выиграю быстрее», — сложил ладони Дима. «Плохая примета загадывать победу», — скрестив руки на груди, сказала Света. «Согласна», — кивнула Маша. «Отец так всегда говорит». «Мы идем или нет?» — пробурчал хмурый и несчастный Антон. В столовой мы проторчали час. И пока все набивали животы, я смотрел прямую трансляцию от Болванчика ТВ всех матчей. Вот Арнольд с Викой победили своих соперников. Леонид тоже. Он опять сражался с Гуандао в руках. А вот Анна, к сожалению, вылетела. Ее победил Фанеров. Каким бы дебилом он ни был, к бою он отнесся серьезно. Не подтрунивал, не сражался вполне достойно. И Леня отметил это, и сама Аня. Когда мы вернулись на трибуны, к нам присоединились остальные. «А у Велли, ты большая группа поддержки», — отметила Лора. Девочки это не помешает», — согласился я. Повсю сражался Коля Строганов. Он неплохо проявил себя и победил. Даже помог сопернику подняться. Хороший он пацан. Надо бы пообщаться с ним побольше. Еще мы застали бой Елисеевой, но она не выдала чего-то особенного. Хорошие навыки магии и фехтования. Мне показалось, или ее соперник был какой-то вялый. «Переславская! Таранов!» — оповестил судья. Как только пара поднялась на арену, мы вскочили и хором начали скандировать. «Виолетта! Виолетта!» Она повернулась, неловко помахала нам и подошла к судье. «Итак, участники готовы к бою!» — крикнул он.